Глава девятая. Бабушка. К воскресенью бабушка так и не протрезвела. Она не просыхала ни на одну минуту. Настя угрюмо думала, пьет и пьет, пьет и пьет. И где только денег берет. Хотя чего удивляться, собутыльников хватает. Наливают, и спаивают. Ходят к ней, как к себе домой. И как только не надоедает человеку. Самой плохо. Помирает через каждый час и людей только смешит. А помирая, бабушка поет веселую задушевную песню. Вот умру я, умру, похоронят меня, и никто не узнает, где могилка моя. Как же не узнают, сбегутся все, и собутыльники, и зрители. Настя только в школе и может отдохнуть от этих кошмаров. Там отряд Настиных поклонников все увеличивался. К Калинкину прибавился Сашка Лесин. Он приносил Насте из буфета пирожки и угощал конфетами. Весьма кстати, конечно, потому что в последние несколько дней из Настиного рациона исчезла даже ненавистная утренняя яичница, от которой у нее болел желудок и непрестанно тошнила. Бабушка по пьяной лавочке попросила соседских детей взять Настю поиграть с ними, но великая волейболистка Танька Пастухина, обладательница призов и званий победителя областного чемпионата, только отмахнулась рукой. Пришлось искать другие места для игр. Сейчас у Насти не было отбоя от предложений посетить одноклассниц. Все хотели с ней дружить. Вчера они ходили к Ленке Мармышкиной. И там у Насти появились еще два ухажера – Иван и Серый. Сначала они все вчетвером весело играли в прятки, а Иван с Серым попеременно подсказывали Насте, кто куда прятался. Это было, конечно, нечестно по отношению к Ленке, и Ленка вполне справедливо на них обиделась, чего доброго больше не позовет ее с ними играть. Потом они еще поиграли в войнушку, у пацанов оказались настоящие военные припасы. «Самострел» и «Пугач». Ребята прониклись к Насте доверием и показали им с Ленкой свой тайный склад. Они натаскали карбида из мешков у рабочих сварщиков и сейчас собирались сотворить какую-нибудь пакость. Но потом решили оставить сотворение пакости на следующий раз. «Нет, давайте сейчас», — попросила Настя. «Я, может, скоро уеду насовсем. Кто может знать, когда он будет в следующий раз?» Ребята оттолкали в пустую бутылку карбида и залили содержимое водой. Иван сказал, «Держитесь, только отойдите немного в сторону, сейчас как жахнет». Он бросил бутылку на расстоянии пары метров. Все вместе с Леной встали в кружочек вокруг бутылки и стали ждать, что произойдет дальше. Долгое время ничего не происходило, а потом Серый предложил, «Давайте разведем костер». «Зачем?» – удивилась Настя. «Бутылку туда бросим». «Да вы чего, дурачки?» – возмутилась Лена. «Ваша бутылка так жахнет, что все стекла в домах повылетают». «Нет, вы как хотите, а я в такие игры не играю. Я домой пойду. Настя, идешь со мной?» Насте, конечно, очень хотелось посмотреть на настоящий взрыв. Она задумалась. И тут ребята вдвоем вызвались проводить ее до дома. Настя тут же представила, какие лица они сделают, когда увидят нечаянно возле дома бабушку, и вежливо отказалась. Но они все же увязались за ней, наверное, сами боялись взрыва. Противная Танька Пастухина, увидев Настю сразу с двумя кавалерами, остолбенела и потеряла дар речи. Для закрепления эффекта неожиданности Настя еще постояла с пацанами у нее на глазах, надолго затянув прощание с ребятами. Пускай завидуют. А сегодня в школе произошел неприятный случай на уроке истории. Историк Юрий Павлович с какого-то перепугу решил спросить Настю. «Настя, у тебя были родители на собрании?» Что она могла ответить? Грубо, сквозь зубы она буркнула. «Даже не собирались». Он спросил, а почему? Настя попробовала отмолчаться, но гадкая Валька Комаровская, вот кто тянул ее за язык? На весь класс сказала, а у нее их нет. Все мгновенно притихли и уставились на Настю, выпучив глаза. Дура набитая, подумала про Вальку Настя, пытаясь сдержать слезы. Она сказала, что хочет в туалет и вышла из класса. Справедливости ради надо отметить, что иногда бабушка все же просыхала. Случалось это по субботам. С утра они с Настей, зайдя по пути к тетке Ираиде и захватив ее с собой, ходили дружной компанией в городскую баню. В бане было смешно. Конечно, в повладаре они тоже всей семьей ходили в баню, хотя в их огромной трехкомнатной квартире была ванна. Но там поход в баню был настоящим праздником для всей семьи. Женская половина ждала отца, пока он намоется, а он, выйдя из мужского отделения, покупал всем по стакану газированной воды с сиропом из автомата. Они пили ее здесь же, возле кассы, в И вода за три копейки после бани казалась самым чудесным напитком Насти и Тамари. Перепадала им иногда и мелочно мороженое и на следующий день они с сестрой тратили ее в городе, покупая всякие сладости. Здесь, в маленьком городке, тоже все ходили по субботам в баню, но это был совсем другой ритуал, не приносивший ни малейшей радости. Нужно было идти в баню через весь город, потом высидеть длинные очереди посреди старуха-молодух с тазиками, после помывки обсохнуть в предбаннике, а автомата с газировкой вообще не было. И денег на карманные расходы никто не давал. Бабушке было проще. Ее дома ждала трехлитровая банка с красным вином. Самый желанный для нее напиток. Сегодня после бани не успела бабушка налить себе стакан на кухне, как раздался стук в дверь. Настя мгновенно заподозрила нечто нехорошее. Она как раз была на кухне, но тут же юркнула в их маленькую комнатушку чуланчик, села за стол и достала из тумбочки учебники. Громкий разговор в коридоре ей не понравился, и она тихонько на цыпочках прокралась к двери, чтобы подслушать. Бабушка разговаривала с кем-то на повышенных тонах. «Она дома?» — спросил мужчина незнакомым голосом. «Нет, ушла гулять на улицу Ленина с подружками» чего то соврала бабушка. Настя на всякий случай спряталась за шифоньер, а потом, подумав, забралась внутрь, спрятавшись в старых платьях. Потом разговор смолк, и входная дверь громко хлопнула. Бабушка вошла в комнату. «Кто это был?» – спросила Настя, вылезая из шкафа. «Неважно», – односложно ответила бабушка, дав понять, что дальнейшие расспросы бесполезны. Настя долго ломала голову над тем, кому она понадобилась, и почему бабушка не разрешила им поговорить. Ну и ладно, некогда ей решать неразрешимые проблемы. Тем более от мамы пришло письмо, в котором все прояснилось. Капитана Кука переводят за границу, а их с Тамаркой туда не пустят. Но капитан хороший человек. Он пообещал, что Настю удочерит и переведет на свою фамилию. А Тамару оставят с другой бабушкой, по отцу, с бабой Марусей. Можно подумать, бабе Марусе делать нечего, как только Тамарку к себе брать.